Зачем он хвастается? удивлённо спросила Анет. Это необходимый элемент волшебства. признался Трикс, у которого зубы на зуб не попадало от страха. Чтобы заклинание сработало, в него должны поверить и сам волшебник, и слушатели. Пакос и хорд в ужасе застыли перед размахивающим мечом Витаментом. А тот, оскалившись злобной ухмылкой, произнёс: Я придумал такое страшное заклинание, что даже моё мёртвое тело сотрясает от злоб. Итак, сама основа матери, мёртвая от сотворения мира. Не хочу слушать, закричал Халанбери тонким голосом. Не хочу. И запустил Витаманта своим маленьким боевым молотком. Квиркукающийся молоточек пролетел в опасной близости от макушки варвара и ткнул Витаманта в грудь. Не ожидавший такого подвоха гавар, как раз в этот момент занесший меч опасно далеко назад, пошатнулся от удара. и полетел вниз, в щель между бортами кораблей. Молоточек отлетел назад под ноги в варвару. Раздался громкий «буль» и наступила тишина. Все кинулись к борту и долго стояли, глядя, как исчезает в глубине блеск черных доспехов. «Он умер, да?», – спросил Холландберри трыжащим голоском. Поскольку он был слишком мал, чтобы заглянуть за фальшборд, то ему приходилось непрерывно подпрыгивать. А после, поглядывая в пучину моря, "Как же он может умереть?" успокоил его Трикс. "Он давно уже мёртвый. Ему и дышать не надо, и кушать не обязательно", подтвердил Паклус. "До ближайшего берега миль 500, наверное", сказал Хорд. "Если идти со скоростью 5 миль в час, 4 дня", подсказал Трикс, не без основания гордившийся своими знаниями арифметики. "Тамыло не будь, слой метров 10". "Золо радостно сказал Бамбура. А на нём доспехи тяжёлые. Хорошо, если он за день 5 миль пройдёт. Рыбий корм." Пады тоже поклосы плюнул за борт. "Я что-то неправильно сделал?" чуть не плача спросил Халэнбери. "Надо было бить молоточком по ногам." Хорт легко поднял его, посадил себе на плечо и сказал: "Ты да ты всех нас спас. Ты героический воин. В тебе, наверное, есть кровь варвара." Холландберри мигом повеселил и гордо посмотрел на Трикса. «Между прочим, вначале нас всех спас Трикс. Обиделась за своего любимого Аннет. Причем несколько раз. Варвар подумал и кивнул. Да, мы все проявили себя в этом поединке. Мы все герои». «Это я подсказал Атриксу, как победить чудовище». Решила закрепить успех Аннет. «И ты героиня», признал Хорд. «Но я думаю, нам стоит поскорее найти княгиню и возвращаться домой». Трикс кивнул, со стыдом осознав, что совсем позабыл о целях их гердкой экспедиции. «Как тебе твой первый магический поединок?» Настороженно ощупывая подпаленную бороду, спросил Паклус. Трикс подумал и ответил. «Знаешь, вот если честно, это очень похоже на то, как ты мерился оружием с Хортом». Поскольку никто не мог дать гарантии, что в бою погибли все мертвые воины некромантов, то в каюте Трикс отправился в сопровождении Паклуса и Шарежа. Высокий варвар, прикинув себе потолков на корабле, с сожалением признал, что от него в тесных помещениях будет больше вреда, чем пользы. Он вместе с Бамбурой принялся стаскивать спящих моряков в трюм. Иначе за трое суток на жарком солнце они рисковали обгореть до костей. Первым шёл Паклус, угрожающе ворча и держа перед собой меч. Следом Трикс который после некоторых усилий смог зажечь в своём посохе волшебный огонёк, освещающий дорогу. Ну, а бамбур прикрывал их стылу. Каюты на корабле Витаментов к лёгкому горчению и одновременно к облегчению Трикса вовсе не выглядели устрашающе. Ну, разве что одна, совершенно пустая, тёмная, с грубыми лавками вдоль стен. Там, наверное, Гавард держал своих боевых зомби. А так обычные каюты с маленькими круглыми окошками, привинченные к полу мебелью и грязноватыми коврами. И пахло тут не мертвичиной, но и обычным корабельным букетом, сыростью, немытыми телами, клопомором, горелым маслом и благовониями. В капитанской каюте они нашли капитана, которого он сразил в момент надевания доспехов. Как ни странно, было это на корабле, но доспехи ему помогали надеть две молодые, хоть и некрасивые девицы, в весьма вольной одежде. Разумеется, они тоже не бодрствовали. На камбузе обнаружился спящий юнга, равесник Трикси, уснувший за чисткой картошки, и толстый старый кок, отошедший ко сну с бутылкой вина в руках. Паклус досадливо крякнул, обнаружив разлившееся вино. вынул бутылку из цепких, даже во сне пальцев, и сделал маленький глоток. Прополоскав рот вином, он сплюнул его в кастрюлю, где варился суп, и на миг задумался. Потом произнес «Северный жмальц, предгорье, сбор позапрошлого года, винограды, рель и каша, терпкий вкус с нотками лаванды и мускатного ореха, послевкусие с ароматом сандалового дерева и кедра. Любопытно. Неплохо живут витаманты, если ког хе лищит такое вино. Трикс, открыв рот в удивлении, смотрел на рыцаря. Ну, посмутился по косу. Был у меня такой жизненный эпизод. Работал дегустатором. Считаешь зазорным? Трикс и Шарард замотали головами. У меня папа тоже любил хорошее вино, признался Трикс и погрустнел. Только он не выплёвывал, когда пил. И больше ни про вкус, ни послевкусие я говорил, а забирает он или нет. Паклус вздохнул и похлопал его по плечу. Не грусти, твой доблестный отец с гордостью смотрит на тебя с небес. Ну, или из горных недр, если придерживаться точки зрения гномов. Идём дальше. Минут через 5, обшарив ещё несколько кают, Трикс начал терять терпение. Его посетила ужасающая мысль: А что, если Гавар переправил княгиню на Хрустальные острова с помощью телепортационной магии? Или заколдовал на время путей, и теперь бедная Тиана лежит в трюме в виде резной статуэтки или тюка с хлопком. Или, предвидя поражение, выбросил за борт, в набежавшую волну. От Витаманта можно было ожидать любой подлости. — Если ее и здесь не будет, — сказал Паклус, подходя к последней двери, — то мы в чем-то просчитались. «А что здесь?» Глядя на большой замок, спросил Трикс. «Карцер. Для провинившихся моряков и пленников». Паклус примерился и ударом меча сшиб замок. «По совести говоря, самое место, где пленную княгиню держать». Трикс прошмыгнул мимо рыцаря в карцер. Маленькую тесную коморку без окон. Под потолком болталась потухшая лампа. На полу стоял ночной горшок. Тианы не было. Вообще никого тут не было. «А что здесь?» В чём-то мы просчитались, мрачно сказал Паклус. Что ж, пошли в волшебник. Куда? спросил убитый горем Трикс. К кладовой пограбим, пожимая плечами, ответил Паклус. Как же без этого? поддержал его Шарас. Золото, серебро, оружие. Пойдём, пойдём, милый, поддержала его Хеннет. И фальшивым голоском добавила: "Уж оснажаль, что мы не нашли твою подружку". Трикс пребывал в такой печали, что не стал спорить. В общем-то он вовсе не был против лёгкого послевоенного грабежа. Когда отец приходил из похода, ну это случалось нечасто. Семьи не отличались выуинственностью, но всё-таки случалось. Маленький Трикс всегда первым бежал ему навстречу. Отец смеялся, подхватывая сына на руки, сажал перед собой на коня. "Папа, папа, что ты мне привёз?" спрашивал Трикс. "Вот, играйся", отвечал отец, вручая ему красивую маленькую саблю. или книгу с изукрашенной фифтинью обложкой, или вкусно-печатной пряней. «Откуда это, папа?» – любопытствовал Трикс. «От зайчика», – со смешком говорил отец. «А зайчику не жалко было?» – спрашивал Трикс. «Любое с расшитым бисером-плащиком или мастерски сделанной игрушечной мельницей?» «Нет, не чуть», – хохотал отец.